Глава 14. На завтра, после жуткого дня на работе, я без сил притащилась домой. Все началось с новой секретарши Шарлин. Она заменила мой латте на зеленый чай. Лишив меня так нужного мне кофеина, что никому не пошло на пользу. Затем я угрохала целый день, демонстрируя исторические дома в районе Рэдклиф-баро. одной супружеской паре из маунт плезента И в результате, после тура по дому номер семь, мне было сказано, что они еще не готовы переехать. Но вишенкой на торте стала моя поездка к подруге Софии из ее класса йоги по имени Кармен, которая шила платье для подружек невесты. Моё платье было чем-то вроде гибрида тоги с купальником под ней. В нём я выглядела как застрявшая во времени нимфа мужского пола. И даже ливчик Вандербра был бессилен придать определённой части моего тела округлости. Моим головным убором был цветочный венок, а длина моего платья не имела значения, потому что я все равно буду босиком. Перед домом матери я замедлила шаг. У тротуара были припаркованы две машины. Первый был Порша Джека. Я не собиралась быть дома, когда он придет, чтобы перенести кукольный домик в другую комнату. Но теперь поняла. Он вряд ли сможет сделать это в одиночку и, скорее всего, был вынужден ждать, пока у Чеда не закончатся лекции в колледже. Мой взгляд скользнул на крыльцо, и я узнала велосипед Чеда. Его опознавательный знак — Пацифик. На заднем закрылке практически выгорел на солнце. Я решила было вернуться в свою машину и в ней вздремнуть, но мое внимание привлёк автомобильчик, припаркованный сразу позади Порше. Ярко-красный Volkswagen Жук с предохранительными пружинами, торчащими из ниши колеса, и мохнатым красно зеленым чехлом на руле. К решётке радиатора был прикреплен рождественский венок. А с зеркала заднего вида свисала бирка «Осторожный инвалид». Мучимая любопытством, я ускорила шаг и почти вбежала на крыльцо и в дом. Бросив в фойе портфель и сумочку, я направилась на звук голосов в переднюю гостиную с ее огромным витражным окном. Обычно это окно становилось темой разговора для тех, кто был в доме впервые. Но по тону разговора я могла точно сказать, что разговор шел не об окне. Моя мать встретила меня в дверях. Мелли, как хорошо, что ты вернулась. У нас гости. Тревожно нахмурив брови, она повела меня за собой. Посреди комнаты стоял квадратный блок стекла, в котором я узнала декоративные элементы сада, брошенные бывшими владельцами. В том самом месте где ранее в этот же день стоял чипендейловский стол моей бабушки. Перед ним, в своем инвалидном кресле, сидела Джулия Манига. А рядом с ней Ди Давинпорт с одной стороны и Нола с другой. Но самой странной частью этой картины был генерал Ли, без всякого стеснения нюхавший под хвостом лохматого пса, которого я уже видела раньше и который предпочел. Исчезнуть, как только поймал на себе мой взгляд. Я шагнула вперед, чтобы поздороваться с Джулией. Вот это сюрприз, мисс Манига. Если честно, я не ожидала увидеть вас снова. Ее взгляд был начисто чисто лишен того яда, который я видела накануне. Я хотела сказать вам, что мне стыдно за мое вчерашнее поведение. Я не очень люблю сюрпризы. «Вы же упомянули кукольный домик». Она на миг умолкла. «И я должна была увидеть ваш кукольный домик, чтобы убедиться, что это тот самый». Я посмотрела на Нолу, но та лишь пожала плечами. «Тот самый? Это какой?» «Тот самый, который мне подарил отец в 1931 году, когда мне было 10 лет». Я ждала, что она скажет больше, что могло бы раскрыть хотя бы часть, окружавшей кукольный дом тайны. Но она поджала губы, словно боялась сказать что-то такое, чего говорить нельзя. Див встала и взяла меня за руку. Извините, что мы приехали без предупреждения, но мисс Джулия пожелала, чтобы мы сделали это немедленно. Она хотела лично извиниться за... «Вчерашнее недоразумение». Я вопросительно подняла бровь. «Недоразумение? Эта женщина заорала, пожелав, чтобы я убиралась вон». «Понятно», — сказала я. «Моё чарлстонское воспитание не позволило мне потребовать, чтобы она определила это недоразумение языком, который был бы мне понятен». «Как вы узнали, где меня найти?» Ди усмехнулась. Ваши объявления о продаже недвижимости постоянно появляются в газетах. Не самое лучшее ваше фото, как заметила мисс Джулия, но узнать можно. Мы позвонили в ваш офис, и когда Шарлин Роуз взяла трубку, раньше она жила через два дома от мисс Джулии, я спросила у нее ваш домашний адрес. Я поставила мысленную галочку, что нужно будет сказать Шарлин, что она не имеет права давать мой домашний адрес Кому бы то ни было, будь то соседи или кто-то еще. Ди между тем продолжила. «Мы приехали к вам домой на тред стрит и весьма необычного вида мужчина в штанах, которые ему явно велики и все время сползают, сказал нам, что мы можем найти вас здесь, в доме вашей матери, что даже к лучшему, поскольку мисс Джулия хотела вновь увидеть миссис Мидлтон. Я села на диван напротив них и кивнула миссис Хулихан. Та только что принесла поднос со сладким чаем и печеньем и теперь подавала присутствующим стаканы и тарелки. Мисс Джулия впилась в меня взглядом. «Когда вы появились у меня на пороге, я знала, что видела вас раньше. Вы были вовлечены в дело с домом Невина Вандерхорста и захороненными в саду трупами. В газетах ничего не упоминалось, кроме того, что им сказала полиция. Но люди в этом городе говорят, и многие из них рассказывают, что вы видите призраков. Благодаря этому вы узнали, что случилось с бедной Луизой Вандерхорст. От неожиданности я утратила дар речи. Как хорошо, что у меня уже был разговор с Нолой о моем даре. «Мало ли, что говорят люди», — начала я, но не договорила. Все внезапно посмотрели в сторону фойе, откуда все громче и громче доносились тяжелые шаги и мужские голоса. Я встала и, повернув голову, увидела Джека и Чеда с кукольным домиком. Раскрасневшись от натуги, они совместными усилиями подтащили эту большую игрушку к стеклянному блоку и поставили перед нами. Моя мать встала, чтобы никому не мешать. Поскольку Нола больше не хотела держать его в своей комнате, мы подумали, что легче перенести его сюда, чем поднимать мисс Манига наверх, чтобы она его увидела. Чет быстро попрощался и зашагал к двери. Ди проводила его взглядом. Правда, кроме меня, никто этого не заметил, так как всеобщее внимание было приковано к Джулии Манига. пока та осматривала кукольный домик. Она прижала руку к сердцу и удивленно расширила глаза. В них, как мне показалось, застыл страх. Признает она это или нет, но этот кукольный домик был ей отлично знаком. «Я хочу посмотреть ближе», — громко произнесла она. Ди немедленно встала, и подкатила ее к задней части кукольного домика. Голова Джулии подёргалась взад вперед, пока она придирчиво рассматривала каждую комнату, каждую подушку, каждую оконную раму. Она даже сунула внутрь палец и ударила по маленькому пианино. Его резкий жестяной звук усилил странность происходящего. Где фигурки людей? Семья, которая живет в нем. Нола села прямо. Вчера вечером я уложила их всех в кровати. Они должны быть там. Эх там нет, тихо сказала Джулия, и вопрошающе посмотрела на меня. Чувствуя себя провинившейся, я встала. Может, ты вынула их и забыла? Пролепетала я, давая Ноли понять, что не сомневаясь в ее словах. «Я пойду посмотрю». «Я помогу!» — сказала Нола, вставая со стула. Мы извинились и поднялись в комнату Нолы. Как только мы оказались за дверью, она схватила меня за руку. «Как ты думаешь, их передвинула моя мама? Потому что этим утром, когда я поехала в гости Колстон, они были в своих кроватях». «Не могу сказать», — осторожно сказала я. Так как кукольный домик переместился вниз, я нашла в себе храбрость рассказать ей чуть больше. «Вряд ли это твоя мама. Здесь есть что-то еще, Что-то злое, не похожее на призрак Бонни. Что ты хочешь этим сказать?» Спросила Нола и побледнела. Например, то, как фигурки были выброшены и разбиты. И я видела в доме мисс Манига человека, который определенно не хотел, чтобы мы там были. Думаю, он и этот домик могут быть как-то связаны между собой. Нола еще крепче сжала мою руку. «И ты позволила мне поставить его в моей комнате?» Мы с Софи пытались отговорить тебя. «Разве ты забыла? Но ты настояла на своем. И если бы я действительно думала, что тебе грозит опасность, я бы уже что-то предприняла». «Я ведь знала, что твоя мама защищает тебя». Лицо Нолы смягчилось, на глаза навернулись слезы. Она быстро отвела взгляд, затем мотнула головой в сторону двери. «Открой!» Я повернула ручку и нажала. Дверь слегка приоткрылась, но тотчас захлопнулась у меня перед носом. «Неужели замок заклинило?» спросила Нола, делая шаг от двери. Я покачала головой. Нет. Глубоко вздохнув, я начала вслух повторять мантру, которой меня учила мать. «Я сильнее тебя. Я сильнее тебя», — тихо повторяла я. Я снова повернула ручку, но прежде чем нажать, обернулась к Ноли. «Тебе не нужно входить. Будет лучше, если ты останешься в коридоре». «Ага, как же? Думаешь, я пропущу такое?» «Ты дочь своего отца. Ты вся в Джека», — сказала я, качая головой. «Тогда давай, помоги мне». Она встала рядом и прижала плечо к двери. «Я готова». Я нисколько не удивилась, не заметив в ее глазах никакого страха. Я вновь принялась повторять свою мантру. Нола присоединилась ко мне. Я повернула ручку, и мы вдвоем с силой нажали на дверь. Та открылась легко, и мы обе буквально ввалились в комнату. Ноты, которые Нола подобрала в то утро и положила в футляр для гитары, вновь разлетелись по комнате, порхая словно мотыльки на ветру из открытых окон. Уличный зной смешивался с ледяным холодом комнаты, создавая под потолком странный туман. Я скорее почувствовала, чем увидела Бонни в углу, и поняла. Если я повернусь, чтобы посмотреть на неё, она исчезнет. «Почему нужно вечно что-то делать с этими нотами?» Простонала Нола и, наклонившись, начала подбирать их с пола. «Это твоя мама». чтобы сообщить что она рядом нола медленно выпрямилась ноты выскользнули у нее из рук мама в углу где у стены стоял футляр с гитарой подрагивал мерцающий свет я повернулась к нему бонни мерцание прекратилось как будто щелкнули выключателем она ушла прошептала нола Я кивнула. «Я не отступлю, хорошо? Обещаю тебе, я найду способ узнать, почему она все еще здесь». «Но зачем ей открывать окна? Это только создает большой беспорядок». «Может, это не она», — сказала я, глядя на стену за спинкой кровати. На краске до самой штукатурки толстыми буквами было нацарапано. «Останови ее! Мой взгляд скользнул вниз, к тумбочке у кровати. Там лежала фигурка мальчика. Голова его была присыпана гипсовой пылью. «Что за...» — начала была Нола. Я укоризненно посмотрела на нее. Черт! закончила она. Я огляделась по сторонам. «Где остальные фигурки?» Нола принялась ходить по комнате. выдвигать ящики, отдергивать шторы. Наконец она опустилась на колени рядом с кроватью и заглянула под нее. «Я нашла их!» Что-то в ее голосе заставило меня опуститься на колени рядом с ней. Остальные члены семьи лежали бок о бок, отец — отдельно от двух других. Меня охватила дрожь. Все три фигурки лежали на полу лицом вниз. Я протянула под кровать руку, достала их и снова встала. «Ты видишь собачку?» Нола покачала головой. «Она пропала?» «Вряд ли», — сказала я себе под нос, вспомнив нового приятеля генерала Ли внизу. «Мы поищем его позже. А пока давай заберем их из твоей комнаты и отнесем мисс Манига». Но сначала закрой окна. Если только не хочешь, снова впустить внутрь летающего таракана. Я еще ни разу не видела у нее такой прыти. Она принялась торопливо закрывать окна, не забывая, однако, проверять, к чему прикасались ее руки и что может ползти по стене рядом с ней. Я бы рассмеялась, но это было бы лицемерием с моей стороны. Когда мы спустились вниз, Генерал Ли бегал кругами по фойе. Что касается другой собаки, то мне был виден только ее хвост. Я вспомнила сломанную собачью фигурку. Интересно, где она может быть? И как умерла настоящая собака? Я подошла к Джулии Манига, сидевшей в инвалидном кресле перед кукольным домиком, и передала ей фигурки. Кожа на ее руках была прозрачной, словно папиросная бумага. Синие вены напоминали дорожные карты. Но когда она крепко сжала игрушечных человечков и положила их себе на колени, я не заметила никаких признаков артрита. Дрожащим пальцем она указала на присыпанную мелом белокурую головку мальчика. «Это мой брат Уильям». «От него вечный беспорядок, не так ли? Он вечно пытается вам что-то сказать». Она посмотрела на меня темными бездонными глазами. «Она знает», — подумала я. Она видела это раньше. «А кто остальные?» — спросила я. Она указала на мужчину и женщину. «А это мои родители». «Анна и Гаральд Манига». «А это...» — сказала она, указывая на девочку с темными волосами и недовольно насупленными бровями. «Это я. А где Бадди?» «Пёсик?» — Нола подалась вперед. «Он был в домике раньше, но теперь я нигде не могу его найти. Но я уверена, что он где-то рядом». Я перехватила взгляд моей матери, и поняла, что она тоже догадалась, за кем гоняется генерал Ли. Его мне тоже подарил папа. Но он убежал в ту же ночь, когда исчез Уильям. Я так и не узнала, что с ним случилось. Что-то подсказывало мне, что это вряд ли была естественная смерть. Но я остерегалась ей это говорить. «Кукольный домик был подарком вашего отца?» «Сказала я вместо этого. Я подумала, что вы захотите сохранить его, чтобы передать вашей дочери или внучке». Лицо Джулии Манига окаменело. «Я никогда не была замужем». На этот раз я обменялась взглядом с Джеком, стоящим позади Нолы. Несколько дней назад Джек рассказал мне все, что смог узнать о кукольном домике. В том числе и тот факт, что обнаруженные им записки о продаже кукольного домика датировались концом 1930-х годов, когда Джулия была еще довольно мала, чтобы задумываться о браке и детях. «Нола просто обожает кукольный домик», — сказала я, пытаясь ослабить напряжение, повисшее в комнате словно густое облако. Все эти мельчайшие детали не могут не поражать. Сегодня невозможно найти вещи, сделанные с таким мастерством. Джулия посмотрела мимо меня, как будто это говорила не я. Нола. Какое необычное имя. Нола открыла было рот, чтобы объяснить, что оно значит, но я бросила на нее предостерегающий взгляд. Она хмуро посмотрела на меня, но остановилась. «Это прозвище», — пояснила она и еле слышно добавила. «Мое настоящее имя Эммалин. Эммолин». «Это куда ни шло», — буркнула Джулия. "Эммалин, какое у тебя музыкальное образование!» Я увидела, как Джек положил руку на плечо Нолы, а та не вздрогнула и не отстранилась. Ее глаза забегали по комнате, словно она надеялась, что кто-то ответит вместо нее. «Никакого», — в конце концов пролепетала она. Наверху радио взорвалось песней «Я только начинаю», причем на полную громкость. Нола побледнела. Я посмотрела на Джека и кисло улыбнулась. «Мне кажется, с радиоприемником Нолы что-то не так. Он постоянно включается сам по себе. Не мог бы ты выключить его?» Джек странно посмотрел на меня. и вышел из комнаты. Я повернулась к Джулии. Та продолжала пристально рассматривать Нолу. «Никакой формальной школы вообще? Я слышала, как ты вчера играла на моем рояле. И это была нелюбительская игра. Ты играешь на слух? Но в таком случае ты знакома с музыкой». Поломанные ногти Нолы, покрытые черным лаком, впились в ее рваные джинсы. Она низко опустила голову, но я успела заметить на ее щеках пунцовый румянец. «Моя мама научила меня играть на гитаре», — еле слышно прошептала она. «А я сама научилась играть на маленьком электрооргане, который у нас был, пока она его не продала, чтобы купить наркотики». Сказав это, она с вызовом скинула голову И в упор посмотрела на старуху. Джек вернулся вовремя и успел услышать ее последние слова. На моих глазах из веселого приколиста Джека, которого я знала, он превратился в папу-медведя. Решительно войдя в комнату, он вновь встал позади Нолы и положил ей на плечи обе руки. Натянув на лицо улыбку, он повернулся к женщине в инвалидной коляске. «Что за причина для такого допроса?» «Вы пришли посмотреть на кукольный домик и убедиться, что он ваш. Надеюсь, вы не хотите забрать его себе, потому что сомневаюсь, что моя дочь продаст его, какую бы цену вы ни предлагали. Так что, если у вас все, у нас с Нолой есть планы на ужин». Нола энергично кивнула. «Да, точно». Ди встала. И заискивающе улыбнулась. «Извините, что мы отняли у вас столько времени. Мисс Манига очень хотела увидеть миссис Миддлтона, а также кукольный домик. И поскольку мы уже увидели обоих...» Джулия сердито посмотрела на Ди, и та умолкла. «У тебя нет желания получить формальное музыкальное образование?» спросила она у Нолы. «Нравится тебе это или нет?» но у тебя огромный музыкальный талант. Будет жаль, если он пропадет впустую». Прежде чем старуха договорила, Нола отрицательно покачала головой. «Нет, я не люблю музыку. Зная, что именно она обычно слушает по радио, я была вынуждена с этим согласиться. Но я также слышала, как она поет и играет на пианино. Поэтому волей-неволей была... вынуждена согласиться с оценкой Джулии Маниго музыкальных талантов Нолы. «Она также пишет музыку», — сказала я, избегая смотреть Ноле в глаза. Ее отказ признать свой дар не имел ничего общего с музыкой. В этом я была уверена на все сто. Я сама когда-то проделала этот же путь раньше, и меня не проведешь. Это было связано с Бонни и их взаимоотношениями матери и дочери. «Ничего. Я с этим смогу поработать, в отличие от музыки. И она точно умеет петь», — добавила моя мать и повернулась к ноле. «Ты всегда поешь в душе, и это трудно не услышать. У тебя необыкновенный голос». Я с благодарностью посмотрела на мать. «Слава богу, я не стою здесь одна и не чувствую себя этаким хулиганом». Щеки Нолы залились краской еще больше. Я не люблю музыку, повторила она, но уже не так упрямо. Почему вы спрашиваете? Джек наклонился вперед, и его плечи образовали позади Нолы нечто вроде щита. Джулия высоко вздернула подбородок, насколько позволяла ее сгорбленная спина. Потому что я хотела бы учить ее. Несмотря на ее нежелание развивать свой талант, из нее получился бы хороший музыкант. Но это проблема всей нынешней молодежи Лень. В наши дни молодые люди не хотят работать ни над чем. Им бы только играть со своими телефонами и общаться весь день в букфейсе. «В фейсбуке», — сказали мы с Нолой в унисон. Нола встала. «Я не ленивая». Я всегда была отличницей, а когда приходила из школы, помогала маме по дому. Я не белоручка, я умею работать. Она тяжело дышала, ее щеки пылали. По лицу Джулии промелькнуло торжество. Тогда докажи это. Миссис Миддлтон говорила мне, что вы подаете заявление в Эшли -Холл. Тебе не помешало бы написать мое имя в качестве частного репетитора музыки. «Кого волнует, возьмут меня туда или нет? Есть много других школ!» Нола с вызовом вскинула подбородок. «Точная копия своего неподражаемого отца!» «А -а -а -а протянула Джулия, постукивая тонкими пальцами по подлокотникам инвалидного кресла. «Опять дело в трудолюбии, не так ли? Девушки из Эшли Холл известны тем, что они не бездельницы!» «Согласна, в Чарлстоне много других школ. Но я никогда не видела для себя необходимости знать о них». «Одну минутку», — сказал Джек, и, обойдя диван, встал перед Джулией. Ди тотчас застыла рядом со старухой, словно телохранитель. «Вы совершенно не знаете мою дочь, чтобы судить о ней. Вы понятия не имеете, через что она прошла, особенно в этом году». На ее месте большинство детей, да и взрослых, снесло бы крышу. Да эти девушки из Эшли ей в подмётки не годятся. И да, она музыкально одарена. Ее мать была чертовски талантлива, почти гениальна. Вам повезет, если она согласится стать вашей ученицей. Тогда решено. Джулия посмотрела на Ди. Та накинула хозяйке на плечи шаль, и сняла с задних колес каталки тормоз. «Ди позвонит вам и сообщит подробности». «Что вы себе позволя...» — начал было Джек. Я положила ему на локоть руку, и он умолк. «Мы обсудим это и дадим вам знать». «Погодите!» — крикнула Нола. Все, как по команде, замерли и уставились на нее. «Вы не вернули кукол из кукольного домика?» Верно, согласилась Джулия и, взяв их с колен, протянула Ноли. Береги их и никогда не ставь Вильяма и папу в одну комнату. Это они не любят. Вытаращив глаза, Нола взяла у нее игрушечных человечков. Между тем, Ди выкатила старуху из комнаты к входной двери. Я выпустила их. И держала сложенную коляску, пока Ди помогала Джулии спуститься с крыльца. Внизу Ди вновь усадила Джулию в коляску, чтобы подкатить ее к машине. Старуха схватила меня за руку. Эммалин. Эммалин, ко мне должны привести именно вы. Вам понятно? Я выпрямилась и осторожно убрала руку, отлично понимая, что она имела в виду. «Я должна обсудить это с Нолой и ее отцом, и потом сообщу». «Обязательно», — сказала она, поворачиваясь ко мне спиной, так как Ди уже везла ее к машине. Я не стала дожидаться, чтобы увидеть, как той удастся запихнуть в Volkswagen жук старую женщину и ее инвалидную коляску. Быстро вбежав вверх по ступенькам, я закрыла за собой дверь. Я прошла половину в фойе, когда по радио наверху вновь во всю мощь заиграла песню «Я только начинаю». Не говоря ни слова, я стала подниматься наверх. Я уже знала, что, войдя в комнату Нолы, увижу, что радиоприемник выдернут из розетки, а также то, что сегодняшний визит Джулии Манига Не имел ничего общего с уроками музыки.